Услышал Фома Фомич свой голос. «Вы мне руку изволили подать для поцелуя?» «Я ее всем подаю», — произнесла Анна, с трудом отвлекаясь от собственных мыслей. «Только мне особо подали», — сказал Фома Фомич, ладонью вверх. «Я нечаянно, Фома Фомич. Говорила с Алешей, а он... Я вас в ладонь поцеловал. Все время об этом думаю». Анна непонимающе поглядела на него. «И что теперь?» «Теперь, Анна Николаевна, сердце вашего прошу», — произнес Доников. Анна смутилась. «Я хром», — торопливо продолжил Фома Фомич, «и должность моя не так велика, но это был всего лишь флирт, Фома Фомич, перебила Анна. «А прошлой осенью вы мне яблок дали. Помните, как вы мне яблоко Ах, оставьте, – сказала Анна. Доников хрипел, цеплялся пальцами за лицо башняка. Он уже готов был умереть, но не представлял, как это возможно. Он вспомнил, что в кабинете на подоконнике оставил для ряшки сахарную кость, и что, если сейчас все кончится, она так и пролежит там всю осень. Темная тень накрыла обоих. Фролков встал на колени над Фомой Фомичом, крепко прижал к земле его руки. Такой туман в Тригорском Случался под конец лета. Он нес в себе разом всю российскую печаль и глухую задумчивость. Предвещал далекое дыхание зимы, камины, сани, ленивые баловного ржавя, заезжий театр, пахнущий табаком ночи. Сквозь сырую вату воздуха пробивались робкие звуки музыки и блеск фонарей. Из тумана с лаем выскочила борзая ряжка. «Ряжка! Ряжка, бестия, а ну вернись!» Глухой голос Проскофьи Александровна не имел над ряжкой власти. Собака исчезла в тумане. По аллее среди толстых вековых лип брели Хуалар и Тарумбар. Хуалар легко ударил деревянным мечом в бубен Тарумбара. Тот поморщился и переложил бубен в другую руку. «Костюмы у нас пристранные», — сказал Хуалар. «И почему он нас так назвал?» Позади в тумане послышался глухой стук копыт. «Потому что он про нас забыл, а вспомнил, когда имена и сюжеты кончились», — с усмешкой произнес Турумбар. «Но он же нам реплики написал?» «Где-то она...» Хуалар неуклюже достал из рукава записку. «Полноте. В них какая-то чушь!» — сказал Турумбар. «Я свою сразу выкину». Хуалар развернул бумажку, прочитал. «Мать честная». «Да уж, нехти какой монолог». «Монолог не монолог, но в таком ты виде ни к одной даме не подступишься», — сказал Хуалар. «Даме», — передразнил Турумбар. «Мне бы по нужде как-нибудь разобраться». С другой стороны продолжал рассуждать Хуалар. «Можно сказать, что мы здесь главные персонажи?» Стук копытно растал. чего же? А от того, что в действии участия мы не принимаем?» Хуалар взмахнул мечом. «Действие удел людское, наше безделие сродни высшим силам». В тумане загорелись два оранжевых круга. Хуалар и Турумбар повернули на звук, свои диковинные головы. Копыта стучали, скрипели рессоры, гремело, глухо перекатывалось железо. Свет становился все ярче, и с тумана разом возникла огромная черная карета. Налетела, сверкнув стеклами дорожных фонарей. Хуалар и Турумбар еле успели отскочить на обочину. На окнах кареты блестели решетки, за ними мелькнуло серое лицо. Следом неслись черные тени всадников. Хуалар оступился, упал мать чесна испуганно пробормотал турумбар карету подбросил на угабе чтобы не упасть башняк ухватился за прутья решетки за тюремным окном кто то взмахнул бледной рукой скользнул газовый шарф мелькнули маски белые потом красные в прорезик блестели любопытные глаза впереди появилась пестрая от фонариков поляна маски гуляли по разноцветной траве стой приказал башняк Блинков загнал повозку в темноту под деревья. Спешились калмыки с опаской поглядели на блуждающие вдали фигуры. На цыпочках меж гостей крался вальс. В дальней беседке дирижер бережно взмахивал палочкой, будто пытался настроить толпу, расставить всех по местам. Башняк спустился на землю. Не успел он сделать и нескольких шагов, как перед ним в призрачном воздухе появились две дамы, одетые райскими птицами. Каждая держала в руке по большому веру из разноцветных перьев, словно у них на двоих было только два крыла. Первая птица тихо проговорила, обращаясь ко второй. «А как чудесно, Оленька! Тюрьма!» «Простите, великодушно!» — сказал башняк. «Я ищу...» — первая птица приложила палец к губам и заглянула в бумажку. «По правилам маскарада только шепот», — сказала вторая. «Чтобы раньше времени не разбудить ее». «Кого же?» — тише спросил башняк. «Царицу ночи», — шепнула первая. «Так называется цветок», — перебила вторая, «который распустится сегодня и лишь на одну ночь». «Ой!» — фальшиво спохватилась первая птица. «Что?» — недовольно проговорила вторая. «Он без костюма», — сказала первая. «Мы не должны с ним просто так говорить». «А ведь и правда», — сказала вторая. «Еще один. Птицы разом прыснули, От того, что записанные на бумажках реплики, снова пришлись к стати. Перья на их плечах задрожали, стряхивая себя провинциальную скуку. Вторая птица, заметив непонимающий взгляд башняка, с усмешкой проговорила Вы не в маскарадном костюме. Стало быть, злодей? В глазах первой птицы запрыгали бесенята. А знаешь, как расколдовать злодея?» — спросила она подругу. Тут же написано, махнула бумажкой вторая. Нет, сказала первая. Надо для начала его поцеловать. Птицы с улыбкой поцеловали башняка в обе щеки и собрались уже исчезнуть. «Что же написано?» — спросил башняк. «А», — сказала вторая. «Да», — сказала первая. Вторая поднесла записку глазам. Чтобы получить освобождение от злодеяний своих, вам надлежит убедить в своей правоте того, кто против нас всегда прав, принять смерть и прежде всех найти царицу ночи. «Так просто?» — спросил Башняк. Птицы разом кивнули и уже собрались улететь. «И последний вопрос остановил их Башняк. Почему вы сказали...» «Еще один». «О, это очень просто», — сказала первая. «Всегда найдется тот, кто пришел на маскарад без костюма». Перебила вторая. «Мы всем злодеям это говорим», — добавила первая. «Но не всех целуем». Закончила вторая. Подруги захихикали, как, по их мнению, хихикуют настоящие однокрылые райские птицы. Задрожали перьями и исчезли. Дирижер сильнее взмахнул палочкой. Оркестр заиграл громче. Послышался странный нарастающий шорох. На дорогу наползла крылатая тень. Пролетела над каретой. Бадмаев скинул ружье, но выстрелить не успел. Что-то тяжело рухнуло на границе света в придорожные кусты. Конец оборвавшейся веревки хлестнул землю. Из кустов, ломая ветки, выбрался человек в костюме ангела со скомканным от падения крылом. «Черт знает, что такое!» — выругался он, зажимая подбитый глаз. Над толпой принеслось «Циркачи! Циркачи!» На краю поляны факир проглотил огонь, схватился за живот, скрылся в кустах. Крики, лай, завывание. Сквозь толпу размахивая рогатинами и, бестремонно расталкивая присутствующих, побежали черти.